Выйду к морю на рассвете, Может, ты меня заметишь, В белом платье буду я. Сердце так тревожно бьется, Заслоняя землю солнцем, Это все любовь моя. Знай, любовь моя, Птицы белые для тебя лети Знай, судьба моя. Судьбе принадлежит, знай, любовь моя, птицы белые для тебя летит, знай, судьба моя, лишь твоей судьбе принадлежит. Может мне ему признаться, он, наверное, догадался, Что еще его я взгляд. Но с надеждой и мечтою, стань, прошу, моей судьбою, Ведь любовь твоя как сад. Знай, любовь моя, Птицы белые до тебя лети, Знай, судьба моя. Лишь твоей судьбе принадлежит Знай, любовь моя Птицы белые до тебя летит Знай, судьба моя Лишь твоей судьбе принадлежит Просто позови Всех теней на этом свете Ни метель, ни дикий ветер А любви Знай, любовь моя птицы белые до тебя летит Знай, судьба моя Лишь твоей судьбе принадлежит В твоей судьбе принадлежит.